Глава 33. Оборачиваясь. Интересно, как много Зангкем услышал из нашего разговора. Впрочем, он созидающий мой друг, и даже если он слышал всё, мне не жалко. Хотя думаю, что он с самого начала подслушивал. Всё же он бывший инквизитор, исследователь на от природы любопытин и любит чужие тайны. Остаточная профдеформация, от которой просто так не избавится. Но Сенс достаточно тактичен, не поднимет данную тему, если я сам этого не захочу. Считаешь, у меня получилось? Коснувшись ладони Улба Кацусу, спрашиваю у Зангхэма. Получилось, кивает озидающий. Своим вмешательством ты аннулировал договор Кацусу с его внутренним зверем. Сказав это, он махнул рукой в сторону озера. И давай вернёмся на пляж, не будем беспокоить спящего. С этим его предложением я легко согласился, только прихватил сок со столика, так как пить чай, которым меня будет пичкать сенс, сейчас не очень хотелось. Пока спускались по каменным ступеням, погрузился в свои мысли. История к отцу была во многом трагична. Не представляю, как он жил и рос в такой семье, какая ему досталась по велению судьбы. Даже могу понять, почему он заключил договор со своим зверем. мальчишка, который жаждет внимания, и не на такие действия и поступки способен. Это я знаю точно, ибо не раз участвовал в съёмках трагических случаев, которые произошли как раз из-за желания парней, чтобы на них хоть кто-нибудь обратил внимание. Кто-то решил пройти по парапету высокого здания и не удержался. Кто-то всем сказал, что отпрыгнет от поезда в последнюю секунду и не успел. Кто-то подобных случаев в тысячи, и поступок Кацу далеко не самый безумный среди тех последствий, которых я вочию наблюдал. Что же касается отца Изао, конечно, его можно было оправдать. Придавленный родовыми традициями и устоями мужчины, вынужден был жениться на той, которую он не любил. И также из-за обязательств перед кланом он был лишён возможности быть рядом с той, кого полюбил по-настоящему. Трагедия? Безусловно. Но даже подобное не оправдывает этого Ио Шихира в том, как он относился к своему сыну. Потому как ребенок никак не виноват, что семейная жизнь отца не сложилась. С другой стороны, он не избивал к отцу, не срывался на нем, просто не замечал. Оправдать можно что угодно и объяснить тоже. Но мое мнение об этом мужчине сложилось однозначно отрицательным. потому как, что бы у нас ни случалось в жизни, дети рядом с нами от этого страдать не должны. «Хочешь поговорить об этом?» — спросил Зангхэм после того, как мы спустились к пляжу и снова расположились на лежаках. «Не сейчас», — честно отвечаю другу. «Может, позже, когда-нибудь, но не сейчас». «Если потребуется высказаться, то знай, я всегда выслушаю». «Спасибо». Тогда давай вернёмся к вчерашнему дню, произнёс Сэнс, разглядывая пролетающую над водой бабочку. Чтобы не повторяться, что тебе уже рассказали другие, уточняю я. Что они мне рассказали сейчас неважно. Мне нужно твоё восприятие, твоя точка зрения. Повернув ко мне голову, с серьёзной интонацией сказал Сэнс. То есть рассказывать всё с самого начала? тяжело вздохнул я. Именно. С того момента, как ты вчера проснулся. Внимательно пригляделся к Зангхэму, тот был предельно серьёзен. Сделав глубокий глоток сока, промочил горло и начал свой рассказ. Предельно подробный рассказ, как и просил сидящий, которого интересовало даже то, какой чай я пил на завтрак: чёрный, зелёный или фруктовый. Зачем ему подобные совсем мелкие детали, уточнять не стал. Просто вспоминал, что мог или честно отвечал на такие вопросы, не помню. Появление ведьмы Эшина было для меня полнейшей неожиданностью, признался я. Вообще не ожидал такого развития событий. Вот то, что вечером явится к отцу, я ждал, правильно просчитав юношу. А эту Мэри? Катрин, поправил меня Сенс. Что? Не понял его я. Её настоящее имя не Мэри, а Катрин, уточнил Зангхам. Мы тогда нашли некоторые записи Аннабель, и в них она упоминала свою внучку, которую звали Катрин, а не Мэри. Тяжело вздохнув, он продолжил. Впрочем, это не так и важно теперь. Беда в том, что мы были уверены, что эта внучка зачищена. Как раз перед тем, как тебя похитили тогда на одной из тайных Бас-Эшена, мы столкнулись с очень сильной молодой ведьмой. столкнулись с фатальными последствиями для последней, разумеется. Созидающий встал с лежака и принялся в свойственной ему манере вышагивать туда-сюда. Эта Катрин была умна, надёжно скрывалась, умело использовала малые силы, не вызывала возмущений. Никто и не подозревал, Сенс махнул рукой. В этом одна из сильных сторон тёмных, пока они не взрываются и не идут в разнос. Их очень тяжело обнаружить. Пару раз мне приходилось месяцами выслеживать некоторых адептов, и это было, я тебе скажу, нелегко. Даже зная, что тёмный точно практикует в том или ином городе, вычислить адептов это настоящее искусство. Ты немного не прав, в своём никто и не подозревал. Моя очередь его поправить. Именно техника проекции, которую ты настоятельно рекомендовал мне выучить, и спасла нас. Это он вздохнул и вновь присел. Это не то. Я даже не знал, зачем эта техника тебе, для чего она. Просто внутреннее чувство, некая необходимость, идущая откуда-то из неведомых глубин. Как ни назови, но без этой техники Мэри, то есть Катрин, нас бы на лоскуты порезала своим жутковатым ножиком. Не думай о том, что могло произойти. Думай о том, что произошло, ответил мне Зангхем. скорее всего процитировав какую-то восточную мудрость. «Все выжили, почти все здоровы или будут здоровы». «Кстати, я демонстративно посмотрел на свою левую ладонь. Отчетливо помню, что ведьма полоснула по морде лисы тем ножиком, а шрама на лице к отцу я не заметил». «И, — пожал плечами созидающий, — нож же был обсидиановый, а не серебряный. Но ты говорил древний артефакт и так далее». Кцу оборотень, перевёртыш, словно невнимательному школьнику пояснил мне сенс. При смене формы большинство ран у них заживают мгновенно, если, конечно, эти раны не нанесены серебром. Я думал, что раз артефакт такой древний то, ты ж рано лицех отцу видел, перебил меня Зангхем. Нет, не видел. Вот тебе и ответ. До сих пор не понимаю, как работает это оборотничество. Я сенсов могу принять светлых и тёмных, даже и злые рейги мне более-менее понятны. Но вот феномен перевёртышей. Как человек может перекинуться в зверя и обратно, при этом сохраняя разум даже в звериной форме? Как заживают их повреждения? Почему только серебро способно нанести им постоянные раны? Хорошо ещё, что при процессе перехода человека в звериную форму и обратно сохраняется постоянство массы. А то у меня, как знающего физику, вообще бы голову снесло. Это, кстати, хороший признак, внимательно посмотрев на меня, созидающий уточнил. То, что тебя сейчас волнует подобный вопрос, хороший признак. Это значит, что твой разум не зациклился на вчерашнем. А такое бывает после столь глубокого стресса. Даже у самых подготовленных людей такая зацикленность случается. Знаю, Видел подобное сам в прошлой жизни. Да, певсок, я спросил. Ведьма упоминала о том, что позаботилась об отвлечении внимания других структур. Да, Зангхэм немного погрустнел от моего вопроса. Пятеро террористов-смертников захватили заложников в центре города, увы, были жертвы. Плюс проявили себя темные фанатики. И пояснил, увидев вопрос на моем лице. Те, кто верят, что способности сенса, пусть и темного, можно получить через жертвенные ритуалы. Сэнс пожал плечами. Бред, конечно же, но люди верят и не в такую чушь. Тоже без крови не обошлось. Вот же тварь, не выдержал я. Тварь? Удивился моей реакции Зангхэм. Просто тёмная. Тёмный думает только о себе, своих принципах и задачах. Да-да, есть даже тёмные, которые хотят сделать мир лучше. Поверь, есть и такие. Простые их методы, скажем так, не то что спорны, а скорее кровавы и безжалостны. Чтобы мир стал лучше, нужно просто убить всех плохих и тому подобное. Они идут к своим целям по трупам, и этот факт их не волнует. Вообще не волнует, они просто не способны понять, что в их действиях плохого. Но их методы часто работают. К примеру, прививку от оспы изобрёл тёмный Правда, погубив при этом сотни людей в своих опытах, но добился своего. В этом они мало отличаются от перегоревших светлых. Только если светлый, которого поглотила идея, понимает, что творит зло, оправдывая себя тем, что его цель важнее, то тёмный просто не видит ничего плохого в своих действиях. Судя по всему, Зангхем собрался прочитать мне небольшую лекцию по этому поводу, но внезапно передумал. Он напрягся, Его лицо изменилось, челюсти сжались, а глаза стали предельно внимательными. При этом он смотрел не на меня, а куда-то в сторону виллы. Только я собрался спросить, что происходит, как он резко поднял руку и показал мне открытую ладонь, призывая замереть. Словно ягуар, плавным единым слитным движением, Зангхем поднялся с лежака и буквально перетёк в низкую боевую стойку. Это лишнее. Молодой сузидающий. Услышал я за своей спиной знакомый голос. Стараясь не делать резких движений, медленно поворачиваю голову. Так и есть. По каменным ступеням к нам спускается никто иной, как Абель де Дьес. И меня очень беспокоит тот факт, что неожиданный гость одет не в гражданскую одежду, а в рясу инквизитора, и на уровне его пояса в такт его шагам мерно раскачиваются рукояти револьверов. Что ты сделал с моим превратником? Невняв словом легата и не меняя стойки, требовательно спросил неожиданного гостя Зангхем. Почувствовал, немного удивился Абель, продолжая спускаться. Я думал, что сработал чисто. Создал его эфирную копию прежде, чем инквизитор не договорил, вместо этого сделав неопределённый жест рукой в воздухе. Что с превратником? Почти не разжимая губ, повторяет вопрос светлый смысл Да спит он просто спит пожал плечами Легат Ответив, Абель прошёл мимо нас, игнорируя готового к бою Зангхема, словно тот был статуей в саду. Подошёл к самой воде и остановился так, что небольшие волны озера едва доставали до носков его ботинок. Постояв так несколько секунд, инквизитор развернулся к нам и, игнорируя созидающего, склонившись в глубоком поклоне обратился ко мне. Я пришёл принести свои извинения, сир. Это было не обязательно. Мне, видимо, передалась насторожённость Зангхема, и присутствие легата меня изрядно нервирует. Даже немного пугает, хотя и не могу объяснить себе почему. Я позволил обвести себя вокруг пальца какой-то малолетке, скривился тёмный. Это непростительно. Но ещё более непростительно то, что из-за моей ошибки вам, сир, грозила реальная опасность. Я не просил вас быть моим телохранителем, Абель, немного более резко, чем следовало, высказался я, видимо, сказались натянутые, словно струна нервы. Мои резкие слова совсем не смутили легата. На его лице не дрогнул ни один мускул, он даже позу не сменил. Забота не есть охрана, сир. произнёс он. Его слова вроде верные, но его понимание слова забота меня сильно напрягает. Этот невозмутимый инквизитор, проявляя свою заботу, уже убил двоих перевёртышей. И кто знает, не будет ли ещё новых жертв. И суди, потому что мне сказал только что Зангхам, объяснять Абелю, что он делает что-то не так и что его методы слишком радикальны, мягко говоря, бесполезно. Бесполезно, потому как Лигат тёмный адепт и видит миры иначе, нежели большинство людей. И тем не менее, медленно и размеренно говорю в ответ. Это того не стоит. Я сам способен постоять за себя. Мир куда опаснее, чем кажется. Проигнорировав мой довод, отмахнулся от него Дедис. И неожиданное появление ведьмы в вашей жизни лишь одна из граней этой опасности. Я настаиваю, не повышая голоса, давлю я. Если он считает меня своим королём, то должен же подчиниться прямому моему приказу. Должен? Смотрю на него, и нет у меня в этом уверенности. Сэр, Абиль отвесил формальный поклон малого извинения. Вы не просто человек, не просто реинкарнация последнего короля. На вас лежат два непомерных груза. И помочь вам нести их на своих плечах священный долг любого причастного. Сказав это, он внимательно посмотрел на Зангхема. Созидающий выдержал этот взгляд. Его мышцы расслабились, и он покинул боевую стойку, после чего кивнул мне, подтверждая слова тёмного адепта. Два груза. Я не спрашивал, просто произнёс эти слова, чтобы потянуть время, но Абель тут же добавил: Спасение мира. И договор. Он сказал: "А ты мне показалось, что второй пункт ему почему-то гораздо важнее первого". И это странно. Какой смысл в договоре, если мир будет разрушен? Без решения первой задачи вторая не важна, высказываю свои мысли вслух. Знаете, сир, впервые за свой визитабель показал свою человечность. Он наклонился и, подобрав камушек, запустил его блинчиком по озёрной глади. У меня, как у тёмного, не бывает озарений. Их просто не может быть, так как это противоречит моей природе. Ведь тёмный в отличие от светлого замкнутая сама на себя система, лишённая тонкой связи с миром. Озарений не бывает, да, но я способен быть в чём-то уверенным. Опыт, разум, развитое за столь много лет чутьё всё это даёт мне такую возможность. Так вот, можете надо мной смеяться, но я полностью уверен, что задачу по спасению мира вы, сир, решите. А те тихого слов я забыл всё, что хотел сказать до этого. Не знаю как, не знаю когда, но уверен. Его глаз дёрнулся. Если только какая-то дура или кто-то иной по невеждению не прервёт вашу жизнь до того, как вы решите эту задачу. Наверное, его слова должны были мне польстить, но они обращены скорее не ко мне. Ведь легат верит не в меня как такового, а в своего короля, в Эльсидо компиадора. Но вот в чём у меня нет уверенности. Абель де Диас тяжело вздохнул и отвёл от меня свой взгляд. Так это в том, что выполнив свою миссию по спасению мира, вы вернётесь с неё живым. У меня пересохло в горле. пересохла, потому что он каким-то чудом угадал мои мысли. Как только я понял, что из комы имной дверь находится где-то в ином измерении, с тех пор я не уверен, что дорога к этой загадочной двери подразумевает и билет в обратную сторону. Скорее даже склонеюсь к мысли, что вернуться в материальный мир из плана фантазий у меня не получится. И мне практически то же самое говорит проживший более двухсот лет инквизитор Есть и чего ощутить сухость в горле. Подняв голову, легат внимательно посмотрел мне в глаза и спросил: "Сир, что будет с договором, если вы погибнете так ничего и не решив?" "Не знаю, и правда, не задумывался над этим вопросом. А случится то, что договор в таком случае будет автоматически пролонгирован, то есть продлён." Как мне показалось, он произнёс это куда как более эмоционально, чем говорил обычно. Это тот самый случай, когда молчание тоже решение. Наклонившись, Абель подобрал ещё один камушек и подкинул его в ладони. Сир, вы уверены, что именно такое решение по вопросу договора вас полностью устраивает? Вы точно всё решили? Вы продлеваете договор Оба вместе с ним, по сути, и низший статус обычных людей по отношению к перевёртышам. Я ещё не решил, выдержав его взгляд, твёрдо отвечаю на его настойчивость. Тем более меня не устраивают оба решения. Меня не устраивают как закреплённая в тонких тканях мира подчинённость людей, так и всеобщая гражданская война. Война, которая разрушит инфраструктуру и логистику мировых поставок. что повлечёт за собой сотни, а то и миллиарды опосредованных жертв. Война, которая вернёт людям свободу. Ещё раз подкинув камушек в ладоне, спокойным тоном добавил к моим словам легат. А у вас, Абель де Дез, смотрю, уже есть свой ответ на вопрос договора, немного зло произношу я. Я его не скрывал от вас, сир. Вспоминая наш прошлый разговор, а ведь и правду не скрывал, И вы, начал Янн, но замолчал, не став договаривать, опасаясь подать ненужную мысль легату. Я здесь только для того, чтобы вы осознанно приняли решение по договору, сир. Приняли это решение до того, как отправитесь на спасение мира. Решили этот вопрос сами, а не пустили его на самотёк молчанием. Его голос стал подобен стали. Почти 1000 лет назад Вы вергли людей в рабство. Да, спасай от куда худшие участи, но это не отменяет совершённого факта. Не отменяет того, что сейчас вы можете отменить то решение или или оставить всё как есть, если посчитаете такой вариант лучшим. Озвучьте своё решение, глядя мне в глаза, сир. Глядя в глаза человеку, который прожил в этом искалеченном мире более двух сотен лет, Потому как я после того, что видел за свою долгую жизнь, как никто другой имею на это право. Я решу этот вопрос, когда буду готов. Нельзя позволить ему на себя давить. Я только хочу помочь, тяжело вздохнула Бель. Помочь вам, сир, взглянуть правде в глаза и принять решение, а не откладывать его на когда-нибудь потом, потому что это потом может и не наступить. Решить здесь и сейчас? Мои губы кривит злая усмешка. А почему бы и нет? Совершенно обыденно пожимает плечами в ответ Абель, после чего поворачивается к созидающему, который всё это время молча стоял и слушал. Молодой Зан. Вы не подойдёте ко мне. Сенс на секунду задумался, после чего, кивнув самому себе, подошёл к легату. Юный Зан. Тихо и как-то устало произнес Де Диас. «Посмотрите на вашего гостя. Посмотрите внимательно». Скорее всего, созидающий, как и я, не понимал, чего хочет Абель, но не стал ему возражать. Мой единственный настоящий друг в этом мире развернулся и внимательно посмотрел мне в глаза. Характерный сдвоенный щелчок и... Два револьвера со взведенными курками уперлись в затылок созидающего. Как же тебя плохо учили, молодой Зан, горько произносит Легат.